Глава 8. Об обязанностях по отношению к другим людям. Продолжение пункта 10. Об этических обязанностях по отношению к другим, а именно о правдивости. Не каждая неправда является ложью, но таковой она будет тогда, когда человек во всеуслышании заявляет, что хочет, чтобы его точку зрения приняли другие, а сам не делает этого. Этим самым мы нарушили пакт и действовали против права человечества. Но если бы мы хотели во всех пунктах остаться верными истине, то были бы часто вынуждены оставлять других, желающих воспользоваться нашей честностью, беззащитными перед злобностью. Если бы все обладали благими намерениями, то люди не лгали бы подолгу. Этого просто никто не стал бы делать, так как не требовалось бы. Но сейчас, поскольку люди злы, Правда состоит в том, что человек часто идет навстречу опасности из-за своей приверженности истине. Отсюда и проистекает понятие лжи по необходимости, что для философа морали оказывается критическим пунктом. Поскольку человек из нужды может воровать, убивать и обманывать, то этот крайний случай разрушает мораль. Потому что если этот крайний случай признается, то в любом другом случае суждение зависит от того, что признается ли он таковым или нет. И поскольку здесь не определено основание, что является таким случаем, постольку и моральные правила ненадежны. Например, меня спрашивает кто-либо, кто знает, что у меня есть деньги. «У тебя есть с собой деньги?» Если я смолчу, то другой заключает из этого, что они у меня есть. Если говорю «да», то он возьмет их у меня. а говорю «нет» — лгу. Как же поступить в таком случае? Коль скоро я из-за насилия, примененного ко мне, вынужден буду сделать признание, и мое высказывание будет использовано несправедливым образом, и я посредством молчания не спасу себя, то ложь в таком случае является ответным оружием. Страница 204. «Вынужденное признание» который может использоваться против меня, позволяет мне защищаться. Потому что все равно, что он выудит у меня признание или деньги. Таким образом, не существует случая, где моя ложь по принуждению была бы оправдана, за исключением той ситуации, когда признание вынуждено, и я уверен, что другой использует его в неправедных целях. Спрашивается, является ли ложь, не интересующая никого, и не приносящие никому вреда, все-таки ложью. Да. Потому что если я объявляю, что выражу свое мнение, и выражаю его неверно, то я едва ли обманываю определенного человека, но все-таки человечество. Существует ложь косвенная, при помощи которой обманывают другого. Обман — это лживое обещание. Неправда? Это когда мы обещаем что-либо с правдивостью, но обещания свои выполняем не так, как обещали. Ложное обещание — это оскорбление других, и хотя оно не всегда имеет характер оскорбления, но в нем всегда есть что-то низкое. Например, если я обещаю кому-либо налить вина, а затем высмеиваю его, то это уже обман, поскольку хотя он и не имеет права требовать его у меня, это все-таки обман, потому что благодаря моему обещанию он уже часть вина рассматривал как свою собственность. Резервацию менталис, то есть умственное намеренное сокрытие, относится к сокрытию. И аяквивокацию, то есть двусмысленность к притворству. К двусмысленности мы прибегаем тогда, когда нам необходимо отделаться от кого-либо и заставить его замолчать с тем, чтобы он не пытался далее узнать от нас правду, если он видит что сказать правду мы не можем, а обмануть не хотим. Если другой умен, он удовольствуется этим. Но совершенно по-иному мы занимаемся двусмысленными разговорами, если открыто заявляем о желании высказать свои мысли, потому что тогда другой человек из нашей двусмысленности делает иные выводы, и получается, что мы солгали. Такую ложь, которая якобы может служить чему-то хорошему, и иезуиты назвали... Пекатум филозофикум», то есть «философское прегрешение», или «пэкатилюм», то есть «грешок», откуда впоследствии и возникло «богателле», примечание. Согласно примечанию к академическому изданию Канта, в данном случае он ошибался. Слово богателля имеет иное происхождение. Конец примечания. Ложь в себе есть что-то мерзкое. Она может иметь хорошие или дурные намерения, но по форме своей она зла. Но еще более мерзка, когда и содержание ее зло. Поэтому посредством лжи всегда может возникнуть зло. Лжец — это трусливый человек, потому что поскольку он не может чего-либо достигнуть иным путем, или помочь себе в случае нужды, то начинает лгать. Смелый же человек любит правду и не позволяет возникнуть казум нецеситатис то есть возникнуть в случае необходимости или нужды. Все подобные методы, благодаря которым другого человека можно застать врасплох, в высшей степени омерзительны. К ним относятся ложь, убийство из-за угла и с помощью яда. Нападение на улице менее мерзко, потому что человек может быть на страже, а перед отравителем нет, ведь есть-то он должен. Лесть — это не всегда ложь, но недостаток в самооценке, когда человек не останавливается перед тем, чтобы занижать собственную ценность и преувеличивать ценность другого с целью получить выгоду. Но человек может льстить и от чистого сердца. Этим занимаются люди с доброй душой, имеющие о других высокое мнение. Существует таким образом лесть от чистого сердца и лживая лесть. Первая слаба, а вторая мерзка. Люди, когда они льстят, часто впадают в упреки. Когда человек в обществе рассуждает о другом, то часто критикует его. Человек не должен о своих друзьях говорить только хорошее, потому что другие из-за этого будут ревнивы и недоброжелательны. Страница 205. Они не поверят в возможность того, что другой, будучи человеком, обладает всеми совершенствами. Таким образом, недоброжелательство других необходимо отдавать дань и говорить о некоторых недостатках другого человека, который не воспримет это дурно, Так как я при этом воздам должное его заслугам и придам гласности общеизвестные ошибки, не являющиеся существенными. Тунеядцы – это люди, возносящие кого-то с целью получить выгоду. Люди, созданные для того, чтобы судить о других, но и другие также являются судьями. Природой они определены быть судьями, потому что в противном случае никто не обращал бы внимания на неправильные действия, не касающиеся компетенции внешней законодательной власти. а в других случаях поступает суд. Например, если человек оскорбил другого, но власть не наказывает за это, другие же осуждают его и наказывают, но только в той мере, в которой могут, то есть без насилия. Например, избегают его, и этим он уже достаточно наказан. Если бы не это, то действия, не наказуемые властью, совершенно и полностью оказались бы безнаказанными. Но что означают слова, которые нередко слышишь? «Не судите других». Можем ли мы с полным моральным основанием судить о том, наказуем ли он перед Божьим судом или нет, потому что не знаем его внутреннего состояния и настроя. О моральном настрое других может судить только Бог, но в рассмотрении моего собственного внутреннего мира я сам являюсь компетентным судьей. Таким образом, мы не можем судить о внутреннем состоянии моральности других, о ней не может судить ни один человек». но о ее внешней стороне мы судим, как компетентные судьи. Мы с моральной точки зрения не являемся судьями других людей, но от природы обладаем правом судить о других, и природа предписала нам то, что мы должны руководствоваться суждением других. Тот, кто не обращает внимания на суждения других, низок и заслуживает порицания. В мире не существует ничего такого, о чем мы не должны были бы судить, и мы также утончены в оценке действий. Лучшие друзья — те, кто наиболее адекватно судит о своих действиях. Такая откровенность может существовать лишь между двумя друзьями. Когда мы судим о человеке, то возникает другой вопрос. Что мы должны сказать о человеке? Добр ли он или зол? Все наши суждения мы должны строить таким образом — что человечество достойно любви, что мы никогда не выносим высшего приговора или оправдания, особенно когда находимся в состоянии злости. Моральное суждение выносят тогда, когда на основании действий человека считаем его достойным осуждения или оправдания. Хотя мы имеем право судить других, но шпионить за другими нам право все-таки не дано. У каждого человека есть право препятствовать тому, чтобы другой его действие разведывал и выслеживал. Такой человек присваивает себе право рассматривать чужие дела и поступки, что не должен делать никто. Так, например, если один что-нибудь потихоньку сказал другому, то третий не должен прислушиваться, а идти своим путем, чтобы не слышать ни звука. Или, например, когда человек входит в комнату другого, и там оставляют его одного, а на столе лежит открытое письмо, что будет крайне низко, если он попытается его прочитать. Добропорядочный человек постарается предотвратить недоверие и подозрения. Он не останется в комнате, где на столе лежат деньги, совершенно один. Он не будет с охотой выслушивать тайны других, чтобы не попасть под подозрение, что он их выболтал, и потому, что его всегда смущают чужие тайны. Страница 206. Потому что даже при величайшей дружбе может существовать подозрение. Но тот, кто, следуя склонности или желанию, что-либо отнимает у своего друга, например, уводит невесту, тот при всем другом поступает крайне низко. Потому что точно так же, как у него возникло желание заполучить мою невесту, точно так же у него может пробудиться аппетит к моему кошельку. Это очень низко, когда пытаются выслеживать и подслушивать своих друзей, или кого-либо еще, например, пытается через слуг узнать о действиях другого. В этом случае он должен будет сблизиться со слугами, после чего слуга всегда захочет обходиться с ним таким же образом. Все, что противоположно откровенности, приводит к потере человеческого достоинства. Например, для того, чтобы за спиной человека предпринималось что-либо, необходимо прибегнуть к таким средствам, где невозможно быть искренним и которые разрушительны для любого общества. Все ползучее намного более низко, чем насильственное, так как последнего можно еще остерегаться. У того, кто не имеет достаточно смелости сознаться в совершенном зле, отсутствует всякое основание благородства. Тот же, кто руководствуется принципом насилия, но в то же самое время более всего ненавидит мелочность, тот может еще стать хорошим, если укротить его нрав. Поэтому в Англии умерщвление мужа-женой с помощью яда карается сожжением, так как если это укоренится, то ни один мужчина не будет в безопасности перед своей женой. Поскольку я не могу следить за другим, то не могу и указать ему на ошибки, потому что он даже тогда, когда сам требует этого, никогда не выслушает без обиды. Он сам лучше нас знает, что имеет их. но при этом верит, что другой их не видит. Если же ему говорит о них другой, то он слышит, что тот действительно узнал о них. Поэтому нехорошо, когда говорят. Друзья должны указывать друг другу на ошибки, так как другому они виднее. Но никто другой не может знать моих ошибок лучше, чем я сам. Конечно, другой лучше знает, остановился ли я, прямо ли иду. Но кто может лучше меня знать, могу ли я контролировать себя? Нескромность проявляется в том, что кто-либо указывает на ошибки другого, и если в дружбе это заходит уж слишком далеко, то и дружба вскоре исчезает. Необходимо закрывать глаза на ошибки других, так как в противном случае другой замечает, что утратил уважение, и со своей стороны перестает уважать вас. На ошибки следует указывать тогда, когда кто-либо законом выше поставлен над другими. Только тогда человек вправе преподавать урок и указывать на ошибки, например, муж по отношению к своей жене. Но при этом необходимо проявлять доброту и уважение, происходящие из доброжелательного нрава, так как если присутствует лишь недовольство, то это приведет только к упрекам и горечи. Упрек же можно смягчить с помощью любви, благожелательности и уважения. Все другое не способствует улучшению отношений. Ко всеобщему человеческому долгу относится обходительность хуманитас. Что значит быть обходительным? Обходительность – это привычная гармония с окружающими. Действенная обходительность – это любезность. Страница 207. Последняя может быть или негативной, и тогда она превращается лишь в уступку, или позитивной, и тогда она становится услужливостью. От услужливости необходимо отличать учтивость, при которой один по отношению к другому делает то, что делать не обязан. Она распространяется лишь на предметы удобства. Например, если кто-либо посылает со мной своего слугу, то это будет учтивость. Если меня угостят обедом, то это будет называться услужливостью, так как для другого является определенной жертвой. Отрицательная обходительность не столь ценна, так как состоит лишь из уступок. Так существуют люди, способные напиться лишь из учтивости, потому что другие их к этому принуждают, а у них не хватает сил отказаться. Такой человек предпочел бы находиться вне общества, но если уж он там оказался, то учтив. Недостаток силы и мужественности проявляется тогда, когда у человека не хватает силы и воли действовать по собственным принципам. У таких людей ни характер, ни действия не вытекают из принципов. Противоположностью обходительности является упрямство. Упрямый человек руководствуется принципом «никогда не считаться с мнением других». Первый никогда не противопоставляет себя мнению других и выглядит поэтому несколько ниже упрямца, так как последний все-таки имеет принципы. Поэтому человек должен пытаться скорее быть упрямее, чем полностью подчинять себя желаниям других. Решимость действовать в соответствии с принципами упрямством более не является. Если же решимость основывается не на общем, а на личном стремлении, то это упрямство. Упрямство – это свойство глупцов. Уживчивость – это неприятие ссор и противоборство с мнением других. Тот, кто склонен быть морально индифферентным к умонастроению другого, тот уживчив, С тем можно не беспокоиться о возникновении ссоры. Терпеливым считается тот, кто переносит даже то, что ему противно, только потому, чтобы избежать ссоры. Терпеливый толерантен. Не тот, кто без ненависти не может перенести несовершенство других. Часто в обществе есть люди нетолерантные, потому что не терпят других, и поэтому становятся непереносимы сами и нетерпимы другими. Отсюда следует, что терпимость является всеобщим человеческим долгом. Всем людям свойственны действительные и мнимые недостатки, и поэтому один должен с терпением относиться к недостаткам другого. Терпимость с религиозной точки зрения состоит в том, что один может без ненависти переносить несовершенство и заблуждение религии другого, хотя и испытывает при этом неудовольствие. Кто истинной религии считает то, что является в моей религии заблуждением, «Ни в коем случае не должен быть предметом ненависти. Я не должен ненавидеть человека, кроме того, кто преднамеренно творит зло. Но если другой делает зло по заблуждению, преследуя при этом добрые цели, то такой человек не должен стать предметом зла. Богословская ненависть — это ненависть, свойственная духовным лицам, и существующая тогда, когда теолог, дело своего собственного тщеславия, превращает в дело Бога и питает ненависть, основывающуюся на гордости, веря при этом в то, что поскольку Он является проповедником Бога, то можно претендовать и на то, чтобы быть представителем Бога, и что Его, как посланника, Бог наделил авторитетом, чтобы Он от Его имени правил людьми. Страница 208. Теологическая ненависть обрушивается на того, чья ошибка, когда в это верит, является высшим предательством Божественного. В этом случае религиозная ошибка выдается за оскорбление Божественного Величества. Если один человек извращает суждение другого и по-другому их излагая, многое выводит из них с тем, чтобы выдать за оскорбление Божественного Величества, то этот человек религиозную ненависть переносит на другого. Тот, кто поступает таким образом, является... ...консэквэнциариус. Примечание диктора перевода не нашел. Далее. Так как из суждения других он выводит следствия, о которых другой даже не помышлял. Затем он приклеивает ему ярлык и говорит, например, что тот атеист, а другой удивляется и говорит... Что, атеист? Хотелось бы мне знать, как он выглядит. И человека из-за этого ярлыка все не будут терпеть и возненавидят. Оскорбление Божественного Величества — это бессмыслица, которую никто не совершает. Ортодокс утверждает, что, по его мнению, религия должна быть необходима всеобщей. Но кто же является ортодоксом? Если бы мы все явились перед небесными вратами и нас спросили бы, кто из вас ортодокс, то еврей, турок и христианин ответили бы «Я». Ортодоксия не должна никого принуждать. Диссидент — это тот, кто в умозрительной области отклоняется от других, но в практических делах выступает с ними заодно. Миролюбивый характер — тот, который избегает всякой враждебности к диссиденту. «Почему я должен ненавидеть человека, который запутался?» Синкретизм — это определенный вид обходительности, заключающийся в том, что человек пытается свои собственные убеждения растворить в убеждениях других только для того, чтобы ужиться с ними. Это очень вредно, поскольку тот, кто свои убеждения растворяет в убеждениях других, не имеет ни того, ни другого. Если люди располагают способностью суждения, их лучше оставить заблуждаться. Они же ведь все-таки могут избавиться от заблуждения». Тайный дух слежки, когда скрытно преследуют человека, заговаривают с ним и в то же самое время выдают за атеиста, является мерзким духом слежки. Более осторожный дух слежки имеет место тогда, когда один человек не преследует с ненавистью другого, не придерживающегося его мнения, но все-таки питает к нему отвращение. Дух преследования, происходящий из почитания Бога, ведет борьбу против всего и не уважает ни благодетеля, ни друга, ни отца, ни мать. Каждый считает своей заслугой отправить другого на костер из почитания Бога. В делах религиозной истины необходимо пользоваться доводами, а не силой. Истина защищает себя сама, и заблуждение держится дольше, если против него используют силу. Свобода исследования – вот лучшее средство утверждения истины. Пункт одиннадцатый. о бедности и проистекающих из этого благих действиях. «Благим» называется такое действие, которое соответствует потребностям другого человека и направлено на его благополучие. Благие действия могут быть также и великодушными, если приносится в жертву собственная выгода. Страница 209. Если они удовлетворяют необходимые потребности других, то это благотворительные действия. Если же они направлены на удовлетворение крайней жизненной нужды, то это подаяние. Люди же соглашаются или думают, что соглашаются относительно рассмотрения их долга любви к человеку, когда поначалу пытаются приобрести все блага, а потом думают, что поскольку дают подаяние бедным, они тем самым оплачивают долг своему благодетелю. Если бы люди были во всем справедливы, то тогда не было бы и бедных, которым мы подаем милостыню, считая, что тем самым доказываем свою благотворительность. Лучше быть совестливым во всех действиях, но еще лучше помогать нуждающимся своими поступками, а не тем, чтобы отдавать лишнее. Милостыня свидетельствует о доброте, связанной с гордостью и осуществляемой без усилий, а также с такой добротой, которая не предполагает размышления о том, достоин ли тот или иной, пожертвование или нет. Подаяние унижает людей. Было бы лучше придумать другой способ помощи бедным, который не унижал бы людей, принимающих ее. Многие моралисты пытаются смягчить наше сердце и из мягкосердечности выдавливать добрые действия. Лишь от сильной души происходят истинно благие действия. Чтобы быть добродетельным, человек должен быть сильным. Оказываемая другим добродетель должна преподноситься скорее как долг, а не как великодушие и доброта». И это действительно так, потому что все благотворительные действия представляют собой лишь небольшое возмещение нашего долга. Пункт 12. О светских добродетелях. Автор говорит здесь о легкости подхода, о разговорчивости, вежливости, утонченности, порядочности или о лесте, подхалимстве других привлекающих внимание качествах. Вообще мы замечаем, что некоторые свойства нельзя отнести к добродетели, как не требующие большой степени моральной решимости для своей реализации. Они не требуют жертвенности и необходимости преодолевать себя, они не направлены на счастье другого или его нужду, а предполагают лишь удобство. Они составляют не более как удовольствие при общении людей в обхождении. Но если эти качества не предстают добродетелью, то все-таки являют собой культивирование добродетели. Когда люди в обхождении ведут себя вежливо, то благодаря этому становятся мягче и утонченнее. на мелочах, обучаясь хорошим манерам. Нередко у человека отсутствует возможность культивировать добродетельные действия, но ему часто предоставляется возможность проявить свои светские качества и вежливость. Удобство в обхождении подчас нравится нам настолько, что мы даже не замечаем его пороков. Чаще всего я нуждаюсь не в великодушии и честности, а в любезности и скромности в обхождении. Можно было бы спросить, Приносят ли пользу те писания, которые служат только нашему развлечению, занимают фантазию и при описании некоторых страстей, например, любви, доходят до пределов допустимости? Да, хотя побуждения и страсти в них очень преувеличиваются, но они все-таки делают человека более тонким в своих ощущениях, превращая объект животных устремлений в объект утонченной склонности. Страница 210. Благодаря этому человек становится способным испытывать благоприятные побуждения. Косвенная польза, следовательно, есть. Когда склонность утончается, люди становятся более цивилизованными. Чем тоньше становятся грубые манеры, тем более совершенствуется человечество, и этим самым человек становится способным ощущать движущую силу принципов добродетели. Автор говорит о духе противоречия или парадокса, или о странности суждения. Парадокс Хорош тогда, когда не направляется на восприятие того особого, что было сказано, а на повороты мысли. Новые пути в мышлении нередко люди находят благодаря внезапному повороту мысли. Дух противоречия вообще не выражается упрямством. В обществе он может способствовать поддержанию беседы, а поэтому и культуре. Но тогда речь не должна идти о важных материях, по поводу которых часто возникает такой спор. Последний необходимо или разрешить, или при помощи нового рассказа превратить в игру. Пункт 13. О высокомерии. Автор называет его «супербия», ароганция Это такая гордость, при которой человек приписывает себе достоинство которым не обладает. Если человек считает, что обладает преимуществом перед другими, то это высокомерие, при котором он унижает других, считая их более низкими. Гордый человек других не считает ниже себя. Он только претендует на такие же заслуги, как и они. Он не будет преклоняться и унижаться перед ними, считая, что обладает достоинством, которое не желает обесценивать перед другими. Такая гордость правомерна и оправдана, если не приступает определенных границ. Но если он хочет продемонстрировать свои достоинства другим, то такое ошибочное поведение, собственно, и называется гордостью. Высокомерие не есть притязание на оценку собственного достоинства наравне с другими. Оно представляет собой претензию на более завышенную оценку собственных достоинств и заниженную других. Высокомерие ненавистно и смешно, поскольку такая оценка является чисто внутренней. Если кто-либо хочет, чтобы его почитали, то он не должен начинать с требования этого, считая других ниже себя. Этим самым он не вызывает чувство уважения к себе, а вместо этого будет скорее высмеян из-за претензии на это. Все высокомерные люди поэтому являются посмешищем и предметом презрения, так как демонстрируют лишь собственные преимущества. Фактум – чванство, стремление иметь преимущество перед другими не за ум или реальные выдающиеся заслуги, а лишь за счет внешнего превосходства перед другими. Люди являются чванливыми, когда претендуют на высшее место. Искать преимущество в том, что не имеет никакой ценности – это отчеславие. Чванливые люди ищут преимущества в мелочах. Они, например, предпочитают хуже питаться, но иметь хороший экипаж и красивую одежду. Они придают значение титулам и сословностям и пытаются выглядеть благородными. Страница 211. Люди, обладающие действительными заслугами, не являются ни высокомерными, ни чванливыми, а скромными, потому что их представление об истинной ценности столь велико, что все их действия не могут быть достаточными, чтобы соответствовать ей. Они скромны, потому что видят расстояние, отделяющее их от истинной ценности. Чванливость в большой степени свойственна низшему, а особенно среднему сословию. Так как она выражает стремление вскарабкаться наверх, то чванливыми являются те люди, которые хотят приблизиться ко двору. Пункт 14. «О насмешке». Люди, склонные к насмешке, либо клеветники, либо шутники. Клевета проистекает из злостности, а шутка – из легкомыслия, заключающегося в том, чтобы веселить одних за счет промахов других. Клевете свойственно зло. Нередкой причиной этого является неумение общаться с другими, а помимо этого клевета питает наше самолюбие, так как на ее фоне наши собственные ошибки выглядят незначительными. Люди боятся открытой насмешки более чем клеветника, потому что наушничество и клевета осуществляются в тайне и могут быть привнесены далеко не в любое общество. Последнюю я могу сам не слышать, а прямая насмешка может присутствовать в любом обществе. Прямая насмешка в большей степени унижает человека, чем зло. Человек, становясь объектом насмешки в обществе, теряет собственную ценность и становится беззащитен перед презрением. Но при этом необходимо иметь в виду то, почему он становится объектом насмешки других людей. Нередко такой смех безобиден для другого, а именно тогда, когда он обоим ничего не стоит и никто от него ничего не теряет. Профессиональный зубоскал доказывает тем самым, что он мало уважает других и не оценивает вещи по их истинному достоинству. Конец восьмой главы, глава девятая. «Об обязанностях по отношению к нечеловеческому», страница 211. Пункт 1. Об обязанностях по отношению к животным и к духам. Автор говорит здесь об обязанностях по отношению к существам, находящимся ниже и выше нас. Но поскольку животные существуют только как средства, не сознающие собственной самости, а человек является целью, которого я уже не могу спросить, зачем человек существует, что возможно по отношению к животным, поскольку по отношению к ним у нас непосредственно нет обязанностей. Эти обязанности являются косвенными по отношению к человеку. Так как животный мир – аналог человечеству, то мы выполняем обязанности по отношению к человечеству, осуществляя их по отношению к его аналогу. Страница 212. «Этим самым мы способствуем формированию обязанностей относительно человечества у людей», Когда, например, собака очень долго служила своему хозяину, то в этом случае речь идет об аналогии человеческих заслуг, и поэтому я обязан вознаградить ее тем, что когда она уже не сможет больше служить мне, я должен содержать ее до конца жизни. Этим самым я способствую выполнению собственного долга по отношению к человечеству, относительно которого я обязан так поступать. Если действия животных проистекают из того же самого принципа, что и действия людей, и действия животных являются аналогом человеческих действий, то у нас есть обязанности по отношению к животным, поскольку этим самым мы способствуем выполнению долга по отношению к самому человечеству. Если кто-нибудь убивает свою собаку, потому что та не зарабатывает больше на свой хлеб, то этим самым он не действует против своих обязанностей по отношению к собаке, так как она не обладает способностью суждения, а нарушает этим самым принцип человечности в самом себе, согласно которому должен действовать. Для того, чтобы не уничтожить человечество, человек должен проявлять добросердечность уже по отношению к животным, потому что человек, жестоко относящийся к животным, окажется таковым и по отношению к людям. Уже на примере отношений к животным можно узнать сердце человека. Так Хогарт на своих гравюрах указывает на одно из начал жестокости – Оно проявляется в жестоком отношении детей к животным, например, когда они прищемляют хвост кошки или собаки. На другой гравюре он изображает прогресс жестокости, выражающийся в том, что этот же человек на телеге переезжает ребенка, а в качестве апогея жестокости он изображает убийство и, как последнее, страшное возмездие за жестокость. Все это служит хорошим поучением для детей – Чем больше человек занимается наблюдением за животными и их поведением, тем более он любит животных, особенно когда видит, как они заботятся о своем потомстве. Тогда он и по отношению к волку не будет настроен жестоко. Лейбниц возвратил червячка, за которым наблюдал, на дерево вместе с листом, чтобы тот не пострадал по его вине. Человеку становится жаль уничтожить такое создание без всякого смысла. Такое доброе отношение распространяется впоследствии и на людей». В Англии в число 12 присяжных не должны входить ни мясники, ни медики, потому что они стали равнодушны к смерти. Когда анатомы используют живых животных в опытах, то это все-таки жестоко, хотя и применяется в хороших целях. Использование животных в качестве средства для человека еще кое-как сносно, но в качестве предмета игры никуда не годится». Когда человек изгоняет осла или собаку только потому, что они уже не могут оправдать расходы на свое пропитание, то это всегда является признаком очень мелочной души их хозяина. Ума настроения греков в этом отношении было благородным, что доказывает пример со который случайно зазвонил в колокол неблагодарности. Примечание. Согласно преданию, в одном из южноитальянских итальянских племен существовал колокол, в который били, чтобы возвестить о неблагодарности. На звон приходили старейшины, чтобы расследовать дело. Однажды туда пришла состарившаяся лошадь, выгнанная хозяином. Потянувшись за зелеными листьями, она дернула веревку, на которой висел колокол, и тот зазвонил. Конец примечания. Таким образом, наши обязанности по отношению к животным являются косвенными по отношению к человечеству. Обязанности по отношению к духовным существам могут быть только отрицательны. Нельзя позволять втягивать себя в общение с подобными существами. Все действия такого рода приводят к тому, что делают человека фанатичным, мечтательным и суеверным, и направлены против человеческого достоинства, для которого характерно здравое использование разума. Страница 213 При подобных же занятиях здравое использование разума невозможно. Если бы такие существа даже существовали, и все утверждения о них были бы правдой, то мы все равно не знаем их и не можем с ними общаться. То же самое относится к злым духам. У нас есть определенная идея добра, а также зла. При этом мы все зло относим к аду, а все добро к небу. Персонифицируя это абсолютное зло, мы получаем идею о черте. Если мы верим в то, что он может влиять на нас, что он в окружении призраков появляется ночью, то это говорит о существовании фантасмагорий в нашей голове, лишающих нас возможности разумно использовать силы. Итак, наши обязанности по отношению к таким существам отрицательны. Пункт второй. Об обязанностях относительно неодушевленных вещей. Автор говорит также об обязанностях относительно неодушевленных вещей. Они косвенным образом связаны с обязанностями по отношению к человечеству. Дух разрушения, свойственный людям относительно вещей, которые еще могут быть использованы, аморален. Ни один человек не должен разрушать красоту природы, потому что если он сам не может использовать ее, то все-таки другие люди могут найти ей применение. Он рассматривает эту обязанность не относительно самой вещи, а относительно других людей. Таким образом, все обязанности относительно зверей, других существ и вещей косвенным образом направлены на обязанности в отношении человечества. Конец 9 главы. Глава 10. Об обязанностях относительно различных групп людей. Страница 213. К рассмотренным обязанностям автор добавляет еще особые обязанности, которые мы имеем относительно групп людей – то есть обязанности в зависимости от различия возраста, пола и сословий. Однако все эти обязанности можно вывести из выше приведенных общечеловеческих обязанностей. Пункт 1. Об обязанностях относительно различия сословий. Среди различий по сословному положению существует различие, которое покоится на различении внутренней ценности. Это сословие ученых. Кажется, здесь речь идет о развлечении внутренней ценности. Другие сословия имеют дело лишь с природными вещами, служащими жизни людей. Но ученый относится к такому сословию, главная деятельность которого состоит в познании. Страница 214. Кажется, что в этом и состоит различие внутренней ценности. Кажется, что лишь ученый созерцает красоту, заложенную Богом в мир, и использует этот мир с той целью, с которой Бог его создал. С какой же целью заложил Бог красоту в природу, если не с целью созерцания ее? Так как только ученые полностью постигают цель творения, то кажется, что будто бы только они обладают внутренней ценностью. Приобретенные ими познания относятся к вопросу, почему Бог создал мир. да таланты заложенные в человеке развиваются лишь одними учеными кажется следовательно что это сословие имеет преимущество перед другими потому что отличается от них внутренней ценностью руссо однако переворачивает эту мысль и говорит цель человека не состоит в учености а ученые утверждая это искажают цель человечества конец цитаты поэтому спрашивается не потому ли ученый Развивает таланты, что постигает красоту мира, постигает цель творения, что мир существует для него. Поскольку отдельный ученый не обладает возможностью непосредственного созерцания красоты природы, развития таланта и постижения полного совершенства мира как цели, а имеет лишь честь от того, что сообщает это другим, в этом он ищет честь точно так же, как любой другой в собственном ремесле ищет того же, то каждый отдельный ученый не может думать, что обладает преимуществом перед любым другим гражданином. Хотя все вместе взятые ученые вносят вклад в цель развития человечества, так что ни один из них не может отвести себе особое место, точно так же каждый ремесленник, благодаря своей работе, как и ученый, вносит свой вклад в цель развития человечества. Из всеобщего источника человеческих действий, а именно из чести, формируется совпадение целей мира. Спрашивается, предназначены ли люди вообще к учености, и должен ли каждый стремиться стать ученым? Нет, короткой жизни для этого недостаточно. Но к определению человечества относится то, что некоторые жертвуют собой ради этой цели точно так же, как другие в другом отношении жертвуют собой, то есть становятся маяками, солдатами Жизни не хватает для того, чтобы найти применение учености. Если бы Бог захотел, чтобы человек далеко ушел в учености, то дал бы ему длинную жизнь. Почему Ньютон должен был умереть в тот момент, когда мог бы наилучшим образом найти применение собственной учености? И другой должен снова начинать с А, Б, В, пройти все классы, и, коль скоро он зайдет так же далеко и захочет употребить свои знания, то станет стар и умрет. Таким образом, отдельный человек не создан для науки, но в целом, благодаря этому, он способствует достижению целей человечества. Ученые выступают таким образом средством достижения цели и привносят нечто ценное, но сами из-за этого никакой особой ценностью не обладают. Почему Бюргер, усердно и прилежно работающий в области своей профессии и столь же безупречный в остальном, заботящийся о своем доме, почему он не должен обладать такой же ценностью, что и ученый? Потому что деятельность ученого всеобщая. Это уже связано с его сословием и назначением. Вообще-то прав Руссо, хотя и сильно ошибается, когда говорит о вреде наук. Ни один настоящий ученый не будет говорить так высокопарно. Язык истинного разума скромен. Все люди равны, и только тот обладает внутренним, ценностным преимуществом перед другими, кто с моральной стороны безупречен. Страница 215 В суть принципы улучшения моральности. Для уяснения моральных понятий требуется опыт и объясняющие понятия. Развитые науки облагораживают человека, и любовь к науке уничтожает многие низменные склонности. Юм говорит, что не существует ученого, который, по крайней мере, не был бы честным человеком. С другой стороны, моральность способствует развитию наук. Порядочность и уважение прав других людей – сильно способствует развитию научного познания. Честность ученого требует, чтобы в его описаниях не скрывались слабые места и заблуждения. Моральный характер, следовательно, оказывает большое влияние на науки. Тот же ученый, который таковым не обладает, обращается с продуктами своего ума, так же, как купец со своими товарами. Он будет скрывать слабые места и вводить публику в заблуждение. Это и есть те обязанности, которые мы должны выполнять с точки зрения учености. Пункт второй Об обязанностях добродетельных и порочных людей. Добродетель – это идея, и никто не может обладать подлинной добродетельностью. Поэтому столь же редко употребляется понятие «добродетельный человек», как и «мудрец». Каждый стремится к тому, чтобы приблизиться к добродетели, как и к мудрости, но ни в том, ни в другом не достигается высшая степень. Между добродетелью и пороком мы можем мыслить нечто среднее, не добродетель, которая состоит лишь в недостатке добродетели. Добродетель и порок — суть нечто положительное. Добродетель — это способность в соответствии с моральными принципами преодолеть склонность ко злу. Или добродетель представляет собой ту силу моральных убеждений, противостоящую злым склонностям, над которыми она в конце концов одерживает верх. Следовательно, святые существа не являются добродетельными, потому что им не приходится преодолевать склонность козлу и их воля адекватно закону. Человек, не являющийся добродетельным, по этой причине еще не будет порочен, ему лишь не хватает добродетели. Порог является чем-то положительным, а недостаток добродетели есть недобродетель. Пренебрежительное отношение к моральным законам – это недобродетель, презрение моральных законов – порок. Недобродетель состоит лишь в том, что человек не соблюдает морального закона, а порок означает то, что человек поступает противоположным моральному закону образом. Первое – нечто отрицательное, а второе – положительное. К пороку относится таким образом очень многое. Человек может быть добросердечным, не обладая добродетелью, потому что добродетель – это добропорядочное поведение, основанное на принципах, а не на инстинкте. Добросердечность – Это соответствие действий моральному закону, проистекающее из инстинкта. К добродетели относится многое. Добросердечность может быть врожденной. Добродетельным же быть, не упражняясь, невозможно, так как склонность козлу необходимо подавлять, исходя из моральных принципов, и человеческое действие должно быть приведено в соответствие с моральным законом. Страница 216. Спрашивается, может ли порочный человек стать добродетельным? Существует такая порочность души, которую невозможно исправить, но злой характер всегда может быть превращен в добрый. Так как проявление характера исходит из принципов, то плохой характер со временем может быть изменен с помощью хороших принципов так, что злостность исчезнет из его души. О Сократе говорят, например, что по природе своей Он был зол душой, но с помощью принципов господствовал над ней. Часто уже по лицам людей заметно, что они неисправимы и что им недалеко до виселицы. Добродетельными таких людей сделать трудно. Точно так же порочным не может стать честный и добропорядочный человек. Даже тогда, когда он впадает в некоторые пороки, он затем отвращается от них, потому что в нем уже твердо укоренились принципы. Улучшение необходимо отличать от обращения. Улучшение – это изменение жизни. Обращение же возникает там, где человек, обладая твердыми принципами и надежным основанием, не может уже жить иначе, как добродетельно. Нередко мы совершенствуемся из страха перед смертью, и трудно решить, улучшение ли это или обращение. Если бы мы имели надежду жить подольше, то никакого улучшения не последовало бы. Обращение же заключается в том, что человек твердо намеревается жить добродетельно, независимо от того, сколько ему предстоит жить. Покаяние – не нехорошее слово. Оно происходит от искупления, от самобичевания, когда человек сам наказывает себя за совершенные преступления. Когда человек узнает, что подлежит наказанию, то наказывает самого себя, веря при этом, что Богом, он уже наказан не будет. Это означает, что он покаялся. Такая печаль не помогает никому. Душевная печаль по поводу своего поступка и твердая решимость вести лучшую жизнь — это единственное, что помогает. Это и есть настоящее раскаяние. Человек из-за своих пороков может вступить на два ложных пути или подлости, то есть грубости, когда он из-за нарушения обязанностей в отношении к самому себе как личности ставит себя наравне со скотом. Или злобы, а это сатанинство, когда человек делает своим ремеслом творение зла, и поэтому ему не свойственно уже никакое доброе намерение. Пока у человека сохраняется добрый нрав и желание быть добрым, он еще человек, но если они замещаются злостностью, он превращается в дьявола. Состояние порока – Это состояние рабства, где господствует склонность. Чем более человек добродетелен, тем более он свободен. Костным является тот человек, у которого отсутствует желание стать лучше. Общество добродетели – это царство света, а общество порока – это царство тьмы. Каким бы ни был человек добродетельным, ему все-таки свойственны стремление ко злу, и он постоянно должен бороться со злом. Человек должен остерегаться морального самомнения – не считать себя морально непогрешимым и не быть слишком высокого мнения о себе. Такое мечтательное состояние неизлечимо. Оно проистекает из того, что человек так долго мудрствовал над моральным законом, пока не привел его в согласии со своими склонностями и душевным комфортом. Страница 217. Добродетель – это моральное совершенство человека. С добродетелю мы связываем силу, мужество и власть. Она означает победу над склонностью. Склонность сама по себе не подчинена правилам, а в моральном состоянии человек должен подавлять их. Небесные ангелы могут быть святыми, человек же может достичь лишь добродетельного состояния. Поскольку добродетель основывается не на инстинктах, а на принципах, то культивирование добродетельности — это одновременно и культивирование принципов, которое должно придать принципам такую движущую силу, чтобы они преобладали в нас и не позволяли отклоняться от них. Следовательно, необходимо иметь характер. Это сила, сила добродетели или сама добродетель. Это культивирование сталкивается с препятствиями, которые должны быть преодолены с помощью религии и правил благоразумия, к которым относятся. Умиротворенность души, ее спокойствие, свободное от всяких упреков, истинная честь, оценка по достоинству себя и других, равнодушие или точнее хладнокровие и стойкость по отношению ко всякому злу, в котором мы невиновны. Все это не является источником добродетели, а лишь вспомогательным средством. Это и есть обязанности с точки зрения добродетельных людей. С другой стороны, кажется бессмысленным твердить порочному человеку об обязанностях. На самом же деле каждый порочный человек имеет представление о добродетели. Он обладает рассудком, чтобы видеть зло. У него все еще есть моральное чувство. Нет такого злодея, который, по крайней мере, не желал бы быть хорошим. На этом моральном чувстве можно основать систему добродетелей, но моральное чувство не является первым началом при оценке добродетелей, а таковым оказывается чистое понятие моральности, которое необходимо связать с чувством. Если человек обладает чистым понятием моральности, то на этом он может основать добродетель, после чего он может активировать моральное чувство. и заложить начало тому, чтобы стать моральным. Это начало представляет собой, правда, весьма широкое поле, которое первоначально должно быть отрицательным. Сначала человек не должен быть виновным и не должен предпринимать ничего, чего можно добиться с помощью разного рода занятий, удерживающих его от такой склонности. Человек может делать это довольно хорошо, хотя это и трудно. Пункт 3. об обязанностях с точки зрения различий возрасте. Автор не руководствовался четким порядком изложения. Он мог бы расчленить обязанности в зависимости от различий между сословиями, полом и возрастом. Различий между полами не столь мало, как часто думают. Движущие силы у лиц мужского пола сильно отличаются от движущих сил лиц женского пола. Что касается различий между полами, то можно обратиться к книгам по антропологии и из этого вывести соответствующие обязанности. Что касается обязанностей по отношению к лицам, различающимся по возрасту, то у нас есть обязанности по отношению к другим не только как к людям, но и как к нашим согражданам. Таковы, например, гражданские обязанности.